Послесловие Вот и подошла к концу моя книга, которую я задумала и осуществила с единственной целью помочь людям обрести утраченное ими здоровье. Читатель, надеюсь, смог убедиться в том, что человек это не механизм, который можно разобрать на части, изучить устройство, назначение и принцип действия каждой из них. если нужно что-то подремонтировать и снова собрать. Но даже рассматривая и изучая его как целостную систему, мы не сможем составить ясного представления о законах, управляющих его потаенной, скрытой от глаз наблюдателя жизнью, если забудем о том, что он лишь микроскопически малая часть необъятного мира, мира, в котором действуют... объективные законы природы. Сегодня в практической медицине явственно обозначились два направления, так называемая официальная или классическая медицина и общественная, представленная в основном народными целителями, экстрасенсами. Однако, как я уже говорила, представители и то, и другой делают ставку на возвращение человеческому организму здоровья путем внешнего воздействия на симптомы болезни. Есть, однако, немало сторонников третьего пути – пути создания условий, необходимых нашему организму для нормального функционирования и эффективной саморегуляции, к которым я отношу и себя. В цивилизованных странах это направление получило некоторое, хотя явно недостаточное, несоизмеримое со сложностью задач развития. Действуют консультационные пункты и медицинские учреждения, где человек, решивший испытать на себе действие макробиотической системы ОЗАВы или системы НИШИ, может получить необходимый ему совет, помощь и поддержку. В нашей же стране ученые, которые внесли решающий вклад в развитие третьего направления медицины Титьковски, Сеченов, Павлов, Пашутин, Уголев и другие, оно находится в зачаточном состоянии. Правительство вкладывает все средства в развитие официальной медицины. Экстрасенсы, колдуны, шаманы целиком овладели умами работников средств массовой информации, демонстрируя нам с их помощью сенсационные случаи мгновенного исцеления. Причем ни один из журналистов не задался целью проверить, что впоследствии происходит с теми, кто подвергся такому лечению. Сохранил ли он... и через годы свое здоровье, ясность мышления, не обзавелся ли новыми, еще более жестокими болезнями. Сделай они это, и большинство сенсаций тихо испустили бы дух. Третье же направление, которое я называю новой медициной, осталось практически невостребованным. Это и понятно, поскольку ее становление и развитие требует немалых средств на переобучение медицинского персонала, формирование общественной мысли, переориентацию предприятий пищевой промышленности и агропромышленного комплекса на производство естественных, экологически чистых продуктов питания с использованием принципиально новых технологий, которые позволили бы сохранять их природные биологические свойства. Остается полагаться лишь на здравый смысл и предприимчивость деловых людей, которые не единожды в истории России демонстрировали заботу о духовном и физическом здоровье своего народа, вкладывали средства в развитие перспективных направлений науки, техники, культуры, искусства, медицины. К ним я и обращаюсь за поддержкой. Хотя эти слова были написаны 15 лет назад, как мне кажется, они не потеряли актуальности и сегодня уже для нового поколения читателей. 2010 год. Конец книги. Сентябрь 2012 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читала Леонтина Бродская.